Глава т 2 т о р ж е с т в о справедливости. Элиска кошмарик. Ректор Тори молчал, не считая нужным опускаться до унизительных объяснений. Толпа студентов и приглашенных гостей схлынула с трибуны и обступила министерских гостей кольцом. К нам прорвалась тетушка л и ш б и т в компании моей сестрицы и деда Амадора. А Матюша грозно о с к а л и л а с ь и выступила вперед, закрывая собой любимого ректора. Видите, именно об этом я вам и говорил, произнес министр, обращаясь к своим спутникам и на всякий случай отступая. На лицо нарушение правил содержания опасных зверей. Где решетки, где ошейники, где магический контур. А я изначально не одобряла эту затею. Закивала помощница министра и поправила п у х л ы м пальцем очки. И что это за специальность такая нелепая МЖ? Самая лучшая специальность – ц е л и т е л и магических животных, подсказала я. И никакие решетки нам не нужны. Звери умные и добрые. В подтверждение моих слов у ног ректора лег черно-серебристый гипогриф. Его выступление должно было стать заключительным после речи принца Кристиана. Звери умные, добрые и со сложной судьбой. Раздался робкий голос, и к министру подошел смотритель костюшка. Несчастных зверей вылавливают из заповедных лесов, незаконно ввозят в а л ь м е р и ю и п р о т у м б р и ю а затем продают на потеху или издеваются. Чего стоит спасение фури, й которых принуждали выступать в цирке. Фу, фури! й Пискнул второй помощник министра, а к нему тутчас подлетело серебристое о б л а ч к о Из которого показались серые мордочки с красными глазками. Масики дружелюбно о с к а л и л и с ь показывая острые зубы и закивали, а у помощника министра подогнулись колени. Маси-фури, редкий вид. Их истязали и мучили, а наши студенты спасли от о г р е л и С гордостью сказал смотритель Костюшка. И о т к о р м и л и и м С не меньшей гордостью пискнул у меня в голове старший Масик. Вылетая из серебристого круга и демонстрируя упитанное пушистое тельце, <свистый> в легких министра застрял воздух, но он все же выдавил. а Не могли бы мы пройти в ваш кабинет л е р т о р и и Думаю, нам будет удобнее общаться без посторонних. Здесь нет посторонних, ответил Амадор, обводя взглядом огромную толпу. Собрались все свои. Студенты, преподаватели, питомцы и горожане. Можете сообщить при них, в чем меня обвиняют. Что ж, вы сами напросились. Согласился министр и достал из папки смятую бумажку, исписанную б о р и с т ы м каким-то очень знакомым почерком. Здесь доказательства вашей вины. В этой объяснительной записке говорится о вашей порочной связи с адепткой академии. А это запрещено уставом. С вызовом произнес министр, а я подкралась ближе и заглянула в документ, убедившись, что это моя объяснительная записка. А еще у нас есть сведения, что один из ваших преподавателей ранее привлекался полицией за изготовление запрещенных алхимикатов. Нехидно заметила помощница министра, выудив из папки листочек с грифом секретно. И надписью по диагонали делал Ера Болика. И у нас имеется заявление студентки вашей академии, которая обвиняет вас в предвзятом отношении к талантливым а д е п т а м Забил последний гвоздь в ректорскую репутацию помощник министра в бархатном камзоле. Масики заверещали в знак протеста, горгулья грозно завыла, зрители загудели, представление продолжалось. Принц к р и с т ь я н н а хмурился, а Ник Роман д е с м о н т сверлил взглядом Хан к у б е д е Кто написал кляузу? И откуда у вас полицейский протокол? Строго спросил министерских магов лер д е с м о н т Это не кляуза а ж а л о б а Все документы нам предоставили официально. Мы не нарушали закон. Принялись оправдываться помощники министра. А у студентки, с которой у ректора п о р у ч н а я с в я з ь есть имя? Полюбопытствовал принц. Раз, как утверждает ректор Тори, здесь все свои, то почему бы и не назвать? А д е т к у зовут Лиска Камарек. Мы проверили, она действительно учится в академии. Не скрывая злорадства, произнес министр, а я от с т ы д а прикрыла глаза. Чего уж! Давайте меня позорить. Плохой адептка я была, хорошей тоже. Что еще остается? Только разврат. Хотя сама виновата. с р е д н и ч а л а и в объяснительной записке о п и с а л а наш с ректором поцелуй. Но я же пошутила. Не думала, что мою записку, кроме а м а д о р а зачитают до дыры еще и в министерстве. Кстати, а откуда они взяли объяснительную? Так, так, так. Припоминаю, как кое-кто разглядывал бумаги на ректорском столе, когда в одно прекрасное утро мы с секретарем п ш е м и к ы м ввалились в кабинет. Имя честной и принципиальной студентки, которая не захотела мириться с произволом с л у ч а й н о не ханка беде, опередила меня в и л к а назвав имя виновницы. Имя доносчика, брр, докладчика держатся в тайне, произнес министр. Ай! Ой! – запищала Ханка, которая собиралась улизнуть со стадиона, но яцек со Змеевским ее скрутили, а некромант е р н пригрозил упокоить, если она не раскается. Ваша тайна раскрыта! – победно сообщила в и л а р и я министру и грозно посмотрела на адепт к о б и д е Ну, чего молчишь? Ханка всхлипнула и обернулась к ректору Тори. Простите меня, я нечаянно. Я так больше не буду. Конечно, не будете. Вас отчислят из академии за клевету. Встрял в разговор дед Амадор и обратился к министру. Да и вас можно привлечь по пятьдесят второй статье кодекса за преследование д о л ж н о с т н о г о лица. И зачем бы мне преследовать вашего внука? Попетился назад министр, стушевавшийся перед бывшим прокурором. Узнали меня, значит. Довольно улыбнулся старший Тори, а пакости тева Мадору за тем, что в следующем году внук собирается бороться за портфель министра просвещения, то есть за кресло, которое вы занимаете. Вы об этом знали и, видимо, следили за ним. л е р Тори, не вмешивайтесь, вы давно не королевский прокурор. Осмелев, огрызнулся министр и пригладил жидкие волосенки. Вас отправили на пенсию, вот и сидите там. Когда моего внука лучшего ректора протумбре обвиняют, не пойми в чем, отсидеться не получится. С достоинством произнес л е р т у р и старший. По случайному совпадению именно сегодня я решил открыть адвокатскую практику. Амадор мой первый клиент. Так как говорите, фамилия то адептки, с кем и в н у к романтические отношения. Комарик! И дедушка Амадора хитро улыбнулся и подмигнул мне. Комарик! Охотно подсказал министр, а студенты з а ш е п т а л и с ь Между прочим, во всех учебных заведениях двух королевств в неуставные отношения преподавателей и студентов запрещены и караются увольнением и отчислением, А если преподаватель и студентка уже состоят в браке или стремятся к нему. Вновь поинтересовался деда м а д о р а Насколько я знаю, у Амадора Тори есть невеста, дочь известного столичного аптекаря к о ш м а р и к а У меня даже имеется приглашение на свадьбу. Поэтому стремиться к браку со студенткой Камары к л е р Тори никак не может. Сознанием дела произнес министр. А значит, у него тайная связь и нарушение устава. Позор! Ахнул второй помощник. Неприкрытый разврат! Поддакнула помощница министра. Амадор ринулся вперед, но я его опередила и сама сдалась обвинителем. Почему же неприкрытый? Невеста в курсе тайной связи жениха? Потому что я и есть та самая аптекарская дочка. Я поступила в академию тайно под чужой фамилией, а на самом деле я дочь аптекаря кошмарика. Как правильно заметил старший т у р и о т сидеться в стране не получится. Я уже насиделась, а заодно набегалась и доигралась. Пора держать ответ. Подтверждаю, я и л и с к и н а тетушка тоже из кошмаряковых, и между прочим свадьба состоится уже завтра. Подала голос тете л и ш б е т То есть связь Амадора и л и с к и вполне себе законная. А как? Какая свадьба! Нахмурилась я, припоминая, что торжество вроде бы летом. Правда, папенька грозился отомстить и ускорить обмен клятвами, но не завтра же. Ваша с а м о д о р ч и к о м подсказала тетя и посмотрела на меня сочувствием. Адам разослал всем видным вельможам приглашения. Мы с Лером Тори не хотели вас раньше времени расстраивать. Интересно. И когда же тетушка с дедушкой собирались нас с Амадором расстроить, все это время ректор выслушивал мнение сторон, но теперь подошел ко мне и решительно произнес: "Свадьба так свадьба, вот только мне надо помириться с невестой". Амадор склонился ко мне с явным намерением осуществить полное примирение, а мое сердечко затрепетало в ожидании поцелуя. Но тут совершенно не вовремя заголосил профессор провидец. Ночь, улица, алтарь, аптекарь, скандал, кошмар, исхода нет. Старикашка подобрался к нам Самодором ближе и, указав на меня, завопил: «Сбежишь, начнешь опять сначала и повторится все как в старь. Ночь, улица, фонарь, невеста». Кошмар любови вновь алтарь. Не знаю, какие выводы можно сделать из бредовых предсказаний провидца. Лично я считаю, что профессору давно пора на пенсию. Но остальным понравилось и толпа студентов радостно заревела: свадьба ректора, ура! Столичный иллюзионист предположил, что пришло время для финального аккорда и активировал в небе салют. Горгулья расчувствовалась и заключила нас с Самодором в к а м е н н ы е о б ъ я т и я Масики превратились в фату и воспарили у меня над головой. Змеевский на г и п о г р и ф е взмыл в небо в показательном выступлении, а приглашенный оркестр заиграл свадебный марш. Ректор л и к а р н и й с к о й академии уже разливал по стопочкам настойку, бутылочку которую извлек из кармана мантии. Откуда-то появились соленые огурцы на закуску и цветы для невесты. Прекратите, в з в и з г н у л министр просвещения. Немедленно прекратите этот балаган. У меня серьезное расследование, вы тут устроили. л е р т о р и прошу вас пройти со мной в кабинет для досмотра документов. В о т н о м случае я доложу, куда надо, и о карьере при дворе вы можете забыть. Хорошо, давайте пройдем в кабинет и во всем разберемся, раз праздник вы нам уже испортили. ответил вместо Амадора принц Кристиан. Я как наместник Протумбри прослежу, чтобы ваше расследование велось в рамках закона двух королевств, а я прослежу, чтобы вы соблюдали интересы моего клиента. Вторил принц у д е д Амадора, следуя за министром. Но ну, я просто прослежу. Мрачно произнес некромант д е с м о н т и тоже направился в учебный корпус, а за ним побежала Мартишка, прихватив чемоданчик с магическими штучками. Элиска, ты можешь подождать в своей комнате, пока все закончится, ш е п н у л мне на ухам Амадор. Ну уж нет, это же я сочинила объяснительную любовную записку, и я всех обманула, прикинувшись адепткой комарик. Я с тобой, и мы с вами пойдем как свидетели, заявила в и л а р и я и в сопровождении нашей команды мечты последовала в приемную ректора. За ними п о п л е л а с ь кляузница Ханка. А за ней последовали пушисто-зубастые питомцы, весь педагогический состав двух академий, наставник р а й с в а л е ш к о й и тетя Лижбет, инспектор Барышка и мэр ж и ж и В итоге в просторном, но не предназначенном для такого количества посетителей кабинете было не протолкнуться. Всю ночь министерские работники, как правильно ранее заметил никем не уважаемый министр, чинили правосудие и наносили вред. То есть р ы л и с ь в документах и проводили допросы. Под утро секретарь п ш е м и к д е р г у н увел группу поддержки в приемную, где отпивал а чаем с печеньем. м э р а ж и ж и отпустили домой, студентов попросили разойтись, те и разошлись, пели песни под окнами. Преподавательский состав двух академий дружно ушел на экскурсию в погреб с редкими спиртосодержащими зельями, а в кабинете остались мы с Адорм. о Инспектор б а р ы ш к а и наши защитники, старший Тори и тетушка Лишбит. Валешка с наставником Райтом отправились с Матюшей в лекарню за документами, чтобы подтвердить мою сомнительную личность, как выразился министр. Его не убедили ни показания моих родственников, ни заверения жениха и друзей, ни мой кошмарный портрет, который каким-то образом переместился из шкафа на стену. Нет, нет и нет. Сопротивлялся министр. Меня могут убедить только документы, а лучше ваш отец, л е р кошмарик. Ано, конечно, лучше, согласилась тетя Лизбет. Но Адам сейчас готовится к свадьбе дочери, а вы, между прочим, нас задерживаете. При упоминании о свадьбе мы с Самодором поникли. Нам не все еще был спортивный костюм, волосы висели пакля, а глаза слепались. А м о т о р выглядел чуть лучше. Он сиял, словно начищенный золотой. п ы л ь ц а в ъ е л а с ь не только в волосы и в одежду, но и в кожу, делая ректора похожим на статую. Чувствую, гости будут в ужасе от жениха и невесты. Но с другой стороны, лично я их не приглашала. Вот пусть папенька объясняется с высокими вельможами, почему невеста похожа на оборванку, а жених на памятник. И вообще, может, я еще не готова к столь серьезному шагу, как свадьба. Да я в невестах толком-то не походила. Я же полагала, что у меня будет время помириться с женихом, бегать на свидания, ну или летать на свидания на гиппогрифе. Как получится? Но то, что получалось сейчас, мне категорически не нравилось. Близился час расплаты или позора. Тут как повезет. Радовало одно, а Мадор меня простил, потому что один раз поцеловал, два раза обнял. Три раза улыбнулся и четыре раза закрыл собой от м и н и с т е р с к и х работников, отвечая за меня на их вопросы. Вернувшаяся Матюша тоже помогала, периодически возникая перед взором министра просвещения и до смерти пугая того завываниями. И Масики притаились в засаде, чтобы в любую минуту прийти на помощь. Зверьки прикинулись книгами на полке, то и дело попискивая. От чего помощники министра с подозрением косились на книжный шкаф, а затем отказались проверять его содержимое, особенно когда из книг показались длинные серые мордочки с острыми зубами. Наконец утром прибыла Валешка с подлинными документами, и министр нехотя, но все же согласился признать вам не аптекарскую дочку и невесту ректора, а значит и обвинения шли по другой статье, не как злостное нарушение устава учебного заведения. А как мелкое хулиганство при оформлении серьезного документа, той самой злосчастной объяснительной записки. Амадоро по-прежнему вменялось использование служебного положения для проталкивания невесты в академию. Но высокая комиссия просто не знает, что меня не нужно никуда проталкивать. Я сама куда хочешь протолкнусь. Именно это и доказал наш семейный адвокат, дедушка Амадоро, сняв к обеду с нас обвинения. Поэтому министерские работники вцепились в Ханку и магистра Болика, которого адепт Кабедеш а н т а ж и р о в а л а Эта парочка устроила в кабинете потасовку. К счастью, их визги заглушили декан Матеуш с ректором л е к а р н и й с к о й академии, громко напивая в приемной: "Мы ребята у д а л ы боевые х л о с т ы е академики крутые, эх". Министр задергал глазом, его помощник заскулила, помощница нервно похрапывала. Уснув на подоконнике в обнимку с кактусом. Легартори, остановите беспредел! Взвыл министр. Все в рамках закона, сурово произнес инспектор Барышка, с интересом рассматривая новые магические штучки, которые ему безвозмездно передала Мартишка, то есть подкупила. Студенты и преподаватели имеют право на культурный отдых. Сегодня выходной и свадьба. Скоро праздничный торт будут резать, а мы еще до храма не дошли. Возмутилась тетя Лизбет с укором, посмотрев на старшего т о р е и вытащив из сумочки свод законов. С этим надо что-то делать. Полностью с тобой согласен, дорогая. Кивнул ей дедушка а м а д о р а а я удивилась, когда это старшее поколение перешло на ты. Эти двое как-то подозрительно быстро спелись. А ведь еще неделю назад не могли друг друга терпеть. Сейчас же Лертори подхватил тяжеленный Талмуд и принялся за читать ы в статьи. В какой момент все поменялось я точно не помню. Только за окном опять стемнело. А дедушка Амадоро вместе с инспектором Барышкой сами завели на министерских работников дело. И если бы не тетя, которая напомнила про свадьбу, министру бы грозило не только незаконное преследование должностного лица. Но и проникновение со взломом и удержание заложников, а это особо тяжкое. В итоге нам с а м о д о р о м принесли самые искренние извинения и пожелали счастья в личной студенческой жизни. За торжество справедливости, хмыкнула тетушка Лишбит, глотнув из розовой фляжки успокоительную настойку. А нам пора на другое торжество. На другое торжество нас решило сопровождать все та же т р у п п а вернее группа поддержки. Все добирались до столицы в силу своих возможностей и способностей. Мы же с Самодором воспользовались приглашением принца Крестьяна и прошли через п о р т а л ь н ы й переход. Едва успели до закрытия храма, гости уже разошлись, но в зале, несмотря на отсутствие публики, было шумно. Эх, на каркал провидец и ночь, и алтарь. Излющий аптекарь в лице моего папеньки, одним словом и кошмар, и скандал. Все сбылось. Да еще рядом с папенькой находился не менее злой отец Амадора и довольный з в е з д о ч е т Страшневицкий. Мужчины нас не заметили и о чем-то кричо спорили. Как я понимаю, свадьбы не будет. Попрошу рассчитаться со мной. Произнес краснолицый рыжеволосый з в е з д о ч е т Они придут. Мелиска не могла так со мной поступить. Уверил с т р а ш н е в и ц к о г о мой отец. Что ж, ждем до первой звезды. Пожал плечами брачный посредник и уселся на лавку, обмахиваясь букетом. И зачем вы свадьбу перенесли? Ждали бы до лета, как указано в договоре. Он еще советы нам дает. Идите уже домой. Отмахнулся от звездочета отец Амадора. Как только получу неустойку в виде вашего дома, так сразу туда и пойду, возразил с т р а ш н е в и ц к и й А еще заберу деньги и д о л ю в аптеках, помните? С вами забудешь, з л о о г р ы з н у л с я Лертори. Как мы вообще согласились подписать договор? Вы явно нас охмурили. п о ж а л у й отправлю к вам прокурорскую проверку. Поздно, зевнул с т р а ш н е в и ц к и й Никто ничего не докажет, а вы опозоритесь. Весь высший свет будет злословить, как ваши дети не пришли на свадьбу и вы разорились. Услышав наши шаги, з в е з д а ч е т о с е к с я и мужчины обернулись. Раздался скрежет зубов с т р а ш н е в и ц к о г о и облегченные вздохи родителей. А старенький служащий храма, п р и к о р н у в ш и й на лавочке рядом с каменными богами, подскочил к нам. Начинаем. Дети мои, в этот торжественный час о с е н ё н н ы й милостью светлого Бога и Взена и темной богини Нады вы впервые встретились. Давайте сокращенную версию. Остановил обряд папенька. Моя дочь уже успела напакостить, то есть познакомиться с женихом. Переходим сразу к клятвам. Отец нахмурился, заметив рядом с нами т ю т у ш к у и прочих гостей. И ты здесь лежит. Как только наглости хватило, да еще своего Альфонса привела. Королевский судья выпучил глаза и закашлялся. А Валешка потянула отца за рукав: "Папа, это не..." "Отцу перечить. Хочешь выйти замуж вместо сестрицы?" осадил ее папенька. "Нет!" вскрикнула Валешка и спряталась за спину джера. "То-то." Довольно кивнул отец и обернулся к служителю храма. Продолжайте и поскорее а т о время поджимает. Э, э, э! п р о к а ш л я л с я тот. Дети мои, подойдите к алтарю, чтобы принести священные клятвы. Мы с Самодором приблизились к темному отшлифованному до блеска камню, на поверхности которого, словно в зеркале, отразились жених с невестой. Невеста, то есть я. Была облачена в нарядный спортивный костюм приятного черного оттенка и с вытянутыми коленями. В голову венчали масики, которые парили и л л ю з о р н о й кружевной фатой с мигающими красными глазками. Жених выглядел не лучше, а мадор был не брит и золотился. У его ног, словно сторожевой пес, разлегся пятнистый крылатик, а под тавася с бази всучили ректору пожухлые цветы, что собрали по дороге. Да еще между нами протиснулась довольно о г о р г у л и я которая взяла нас под руки, намекая, что без нее брак не имеет никакого смысла. Друзья тоже внешним видом не радовали и казались помятыми и не выспавшимися. И только тетушка Лишбит когда-то успела переодеться в ядовито-лимонное платье с блестками, от которых ребило в глазах. Согласен ли ты, Амадор из рода Тори, взять в жены Илиску кошмарик? Задал вопрос по существу служитель храма. Ответ жениха твердое и решительное да мне понравился. А еще понравились теплый взгляд и улыбка. Да мне вообще все нравилось в Амадоре. Только почему-то на вопрос служителя, готова ли я и Лиска кошмарик взять в мужья Лера Тори, заикаясь ответила: «Не совсем». Валешка в з з в и з г н у л а Лапенька захрипел раненым драконом, а тетушка довольно хихикнула. Я же самым позорным образом сбежала. Только далеко мне убежать не позволили. На выходе из с в я т и л и щ а меня подхватил порывистый ветер, ласково закружил и бережно перенес в беседку, скрытую в маленьком парке. Время года не располагало к прогулкам, и на мои плечи опустился мужской пиджак, хранивший тепло своего хозяина. Амадор удержал меня, применив бытовую магию, встал рядом. Я не могу, едва слышно прошептала я и отвела взгляд. Мне было стыдно за побег, но иначе я поступить не могла. Я была не готова к браку. Я все понимаю, успокоил меня Амадор. С этой свадьбой все изначально не так. Я не сделал тебе предложение руки и сердца, не попросил прощения. А главное так и не признался в чувствах. Думал, у нас еще будет время на объяснения и на ухаживание. Ты на меня не злишься? Я посмотрела на жениха с удивлением. Не осуждаешь? За что? Амадор подошел ближе. За то, что сбежал. За то, что обманул т е б я поступив в академию под чужим именем. За то, что не рассказал обо всем раньше. произнесла я, наблюдая за тем, как Амадор касается ладонью моей щеки, так нежно, так осторожно и с такой любовью. В Последнее хотелось бы особенно верить. э л и с к а это ты меня прости. Покачал головой несостоявшийся жених, но я надеялась, что у нас все впереди. Тогда в кабинете ты пыталась сказать правду, даже указала на сходство с портретом. Но я не желал слушать, потому что думала о себе. Амадор г р у ь к о усмехнулся. Думала к а р ь е р е о каких-то несуществующих препятствиях. А нужно было сразу встретиться с аптекарем, расторгнуть одну помолвку и заключить другую, как только я понял, что влюблен. А ты влюблен? С надеждой спросила я и о с м е л е л а поднялась на цыпочки и положила руки на мужские плечи. Да. Серьезно ответила м а д о р и наконец-то меня поцеловал, сжимая в объятиях. Поцелуй вышел страстным и порывистым, жгучим и пылким. Так ректор признавался мне в любви, и как-то сразу стало не важно, кто из нас не прав. Мой обман, его обиды, все показалось каким-то мелким и незначительным. Наверное, прежде мы оба были не готовы к серьезным чувствам. Меня больше интересовала учеба, чем отношения, а м а д о р а больше в о л н о в а л а карьера и мнение окружающих. И только сейчас все изменилось. Я люблю тебя, и больше не хочу скрывать наши отношения, произнес Амадор, нехотя разрывая поцелуй. Боюсь, после того, как о наших отношениях узнала вся академия, нам уже не скрыться, хихикнула я. А м а д о р улыбнулся в ответ, а затем вдруг опустился на одно колено и раскрыл ладонь. Там лежал о изящное кольцо с золотистым камнем, которое даже в темноте сверкало, словно самая яркая звезда. Подготовился, значит. И от этого на душе стало тепло. Элиска, согласна ли ты стать моей женой? – спросил ректор, а я замерла. Промычала в ответ. Вот что со мной не так. Мужчина, который мне очень нравится, да что там нравится, в которого я по уши влюблена, делает предложение, а я м ы ч у Ты еще не готова произнести клятвы у алтаря? предположил Амадор. Не сегодня. Наконец призналась я и тут же торопливо добавила: да у меня и подходящего наряда нет. Чёрный не мой цвет. Ректор хмыкнул, покосившись на спортивный костюм. Сегодня явно не наш день. Я бы тоже предпочел отмыться от золотой п ы л ь ц ы Я с облегчением выдохнула и закивала, но замерла, когда жених надел на мой палец кольцо. Элиска, я предлагаю стать моей невестой не по какому-то там магическому договору и не по воле родителей, а по собственному желанию и повелению сердца. А свадьбу можно сыграть, когда мы оба будем готовы. Года через два нашлась я, припоминая наш давнишний разговор. Может, летом? предложил Амадор. Я нахмурилась, а ректор тотчас исправился. Хорошо, с л е д у ю щ и м Ну, медленно протянула я, наблюдая, как улыбка сходит с лица Амадора. Не выдержав, свизгом бросилась ему на шею, чуть не повалив ректора на землю. Да согласна я. Согласно на это лето. Договорить не успел, потому что меня опять поцеловали, подхватив на руки и закружив. Правда мне показалось, что помимо поцелуев и нашего смеха по близости раздавались еще ч ь и т о смешки вперемешку с хрюканьем, к л ё к о т о м и фырканьем. И точно. Из-за дерева выглянула горгулья, в беседку огромно м о х н а т ы м и снежинками залетели масики, а из-под лавки выползла змея с х и т р ю щ е й лисьей мордой. Амадор поставил меня на ноги, вздохнув: никакой личной жизни. А в следующий момент из храма послышались крики: "Ой, наверное, папенька ругается со Страшневицким. Мы же сорвали брачную сделку. Теперь потеряем деньги и дом. Дед обещал проучить наших родителей. У него есть план Б." Успокоил меня Амадор. Вроде бы у тети Лижбет был такой план. Ох, что будет! Кошмар и скандал. Все как в предсказании безумного профессора п р о в и ц а Кажется, сейчас начнется самая интересная часть торжества. Вернемся? – предложил жених. Мы не можем пропустить торжество справедливости. Согласилась я, припомнив тетушкины слова. Любопытно же узнать, что придумали старшие родственники. И как будут выкручиваться папенька с отцом а м а д о р а которые заварили всю эту кашу с брачным магическим договором и доверились аферисту Страшневицкому? В храме у алтаря и под защитой каменных богов стояли тетушка Лишбит и старший Тори. Последний буравил тяжелым взглядом служителя, который что-то блеял. Зато мой папенька отец Амадора и отец а м а д о р а из в е з д а ч ё т Страшневицкий орали друг на друга так, что в здании дрожали стёкла. Обман, подмена, кошмар! — хрипел раскрасневшийся брачный аферист и оккультист. Лишь бед не медленно прекрати! Мало того, что тебя не приглашали, так еще и без очереди к а л т а р ю пролезла со своим Альфонсом! — кричал Папенька. Позвольте, лер кошмарик! — зашипел королевский судья. Мы, конечно, с вами партнеры. Но оскорблять отца и главу рода я вам не позволю. Кого? Нахмурился папенька, переводя взгляд с у д ь и на бывшего прокурора. Последний, не обращая внимания на шум и гам, внимал словам служителя, который сейчас задал главный вопрос: "Сын мой, готов ли ты взять в жены д е в и ц у к о м а р е к Девица кокетливо улыбнулась. Поправила лимонного цвета фату, которую изображали масики, и уточнила: "Лиру, кошмарик, комарики п о б о ч н ы я ветвь кошмариков. Мы с Самодором подошли вовремя." Старший л е р т о р игромко ответил: "Да." Тетушка л и ш б е т хлопнула в ладоши и хихикнула. Королевский судья схватился за голову, звездочет завыл, звери радостно зафыркали. А папенька застыл в ужасе, т а р а щ а с ь на жениха. Готова ли ты, дочь моя? – спросил служитель. И готова, и хочу, и могу. Да, – перебила его тетушка. Объявляю вас мужем и женой. С облегчением выдохнул пожилой храмовник. На каменных ладонях бога и в з е н а и богини Нады. Вспыхнули золотисто-серебристые лучи, которые устремились к новобрачным и окутали их руки. На запястьях тетушки и деда а м а д о р а возникли причудливые брачные метки в знак подтверждения клятв. Жених склонился к невесте и деликатно поцеловал. А... -а, -а, -а, -а протянула я. А что здесь происходит? торжество справедливости, подсказал Амадор и обнял меня за плечи. Так вот, что означал план Б? Наконец сообразила я, глядя на то, как тетушка обвела руками шею старшего Тори и ответила на поцелуй. Отец, что ты делаешь? Потянул за рукав родственника растерянный судья. Поздравляют законную супругу, ответил вместо старшего Тори принц крестьян и поставил р о с п и с ь в метрической книге. К нему присоединились заслуженный некромант п р о т у м б р и э л э р д е с м о н т Мартишка с в и л а р и е й в а л е ш к а с Райтом, а затем и мы с Амадором засвидетельствовали законность брака. Матюша радостно з а м ы ч а л а Полли приложила лапки к груди и мечтательно закатила глаза, Вася с Бази ударились маленькими к у л а ч к а м и а Дракономопс звонко затявкал. Мой папенька впал в ступор, а Дет Амадора потрепал его за щеку и обманчиво ласково произнес. Сегодняшнего дня можете называть меня папой. Обращение Альфонсы брачный аферист больше подходит вашему приятелю Леру с т р а ш н е в и ц к о м у Сам з в е з д о ч е т не оставлял попыток опротестовать брак. Он размахивал договором и грозил неустойкой. Но магическая печать на договоре вспыхнула золотом, а рядом с подписями появилась надпись: исполнено. Я подам жалобу, угрожал з в е з д о ч е т Вы нарушили г л а в н о е у с л о в и е договора. Жених с невестой не те. Ничего подобного, возразил старший лертори. В разделе шесть, с н о с к е мелким шрифтом, говорится о том, что а м а д о р а и Лиску могут заменить близкие родственники. А именно в брак могут вступить н е з а м у ж н я я девица кошмарик и холостой мужчина из рода Тори. Вот мы и вступили, пока внук с невестой мирятся и определяются с датой свадьбы. Но я имел в виду Валешку, робко в с т р я л отец. Именно она в случае форс-мажора должна заменить сестру на брачном ложе, э, т ь фу ты, на брачном торжестве. А да, м у ш к а В следующий раз нужно четче формулировать мысли и не доверять судьбу дочери аферисту. Пожурила отца т е т и л и ш б е т Это хорошо, что Элиска с а м о д о р о м испытывают друг другу чувства. А если бы возненавидели с первого взгляда, был бы не брак, а кошмар. Почему сразу кошмар? Возмутился папенька и покосился на нас с а м о д о р о м Всего лишь брак по договору, и я все же не понимаю. Раз дети помирились и полюбились, к чему городить этот цирк? Королевский судья поддакнул компаньону. Вот именно. Вступили бы в брак сегодня, чтобы вы вместо детей управляли их наследством и семейным капиталом? Возмутился старший Тори. Что вы там, сынок, прописали в договоре? совместное владение аптеками, расширение производства, управление недвижимостью и счетами, полагали детям будет не до того. Деда Модора грозно посмотрел на своего сына и на моего папеньку. Отец ушевались, словно нерадивые ученики. Хорошо, что у нас лишь быт есть и желание и опыт. Теперь семейный капитал в надежных руках. Мы его сохраним и приумножим. А заодно и вас проучим, е х и д н о добавила тетушка. Что это за отношение к собственным детям? Торгуете ими, как в прошлом веке? Этого я от тебя, Адам, никак не ожидала. Лишь бы так многие поступают. В договорном браке нет ничего ужасного, оправдывался папенька. Я же хотел как лучше. А получилось как всегда. Вздохнула тетя и прищурилась. Надеюсь, хоть ужин в р е с т о р а н и е ты заказал? Обижаешь. В лучшей столичной р е с т о р а н ц и подтвердил отец. Пируют все. За мной! – вскрикнула тетя и ринулась к выходу, потянув за собой мужа и шлейф из масиков. Но на секунду задержалась возле хмурого з в е з д о ч ё т а и добавила: А вас мы не приглашаем. Вам мы пришлем приглашение в совершенно другое место. Подтвердил ее слова диета Мадора. Я нашел еще несколько пострадавших и готовлю коллективный иск. Встретимся в суде. з в е з д о ч е т резко побледнел, а немногочисленные гости и пушистозубастые друзья последовали за новобрачными отмечать торжество, торжество любви и справедливости.